Глава 15. Конец Бертельонажа. Дактилоскопия на пути в новый свет. Безусловно, можно назвать человеческой трагедией, когда изобретатель, достижение которого едва только завоевала мир, чувствует, что есть уже новое открытие, которое сводит на нет все его успехи. Именно такая судьба ожидала Альфонсо Бертельона в тот момент, когда Альфонсо Бертельон, Дактилоскопия уже глубоко укоренилась в Англии. Кто-нибудь другой, может быть, и проявил бы такт, и не только понял, но и приветствовал бы прогрессивные явления, тем более, что его роль и имя и без того стали достоянием истории. Бертельон был и остается человеком, проложившим науке путь в криминалистику. Он был и остается создателем криминалистической фотографии и первой в мире дактилоскопии, криминалистической лаборатории. На его упрямом характеру не хватало благоразумия. Перед глазами Бертильона рушились позиции, которые, казалось бы, в победоносном марше завоевала себе его система измерений. Он бы ещё мог пережить, что от его системы отказались Аргентина и другие страны Южной Америки. Но вот дактилоскопия Генри проникла через Англию в европейские бастионы бертильянажи. Уже в 1902 году отпал Будапешт, и в Венгрии антропометрии уступило место дактилоскопии. В том же году, начиная с Вены, дактилоскопию стали вводить в Австрии. Правда, пошло ещё несколько лет прежде, чем антропометрия перекочевала в архив, но было уже ясно, что она пройденный этап. В том же 1902 году в Дании перешла на систему Генри. За ней последовала Испания, где по вине системы Бертильона наблюдалось много судебных ошибок. Морис Аквилера, профессор анатомии в Мадриде, получил задание усовершенствовать испанскую систему идентификации. В Женеве, где был оборудован лучший в Швейцарии антропометрический кабинет, ещё некоторое время производились измерения, но параллельно регистрировались также отпечатки большого и указательного пальцев левой руки и большого, указательного, среднего и безымянного пальцев правой руки. Скоро возникли картотеки отпечатков пальцев в Варрау, Базеле, Женеве, Люцерне, Цюрихе. В Германии переход к дактилоскопии возглавил Дрезден. Его решительные шаги в полиции, ставших впоследствии полицей-президентом Германии Кётинг в 1895 году, своим примером способствовал быстрому распространению антропометрии по всей стране. Как раз в это время студент из юридического факультета в Мюнхене Роберт Гейнду, который впоследствии стал выдающейся личностью в германской криминалистике, случайно прочитал в одном английском журнале статью о работе Генри в Индии. Он написал в Калькутту, попросил ознакомить его с основами дактилоскопии, и как только получил ответ, послал в полицию всех крупных немецких городов подробный меморандумы. В них он предлагал отказаться от биртелионажа и обратиться к дертиоскопии. Кётцинку сильно пропагандировал дертиоскопию, для чего использовал представившую сыйму возможность на выставке в Дрездене. В одном из павильонов была изображена группа людей в натуральную величину, которая снимала отпечатки пальцев. Гейндоль назвали эту группу впоследствии надгробным памятником антропометрии. Когда во время работы выставки удалось арестовать вора, который украл сладости и оставил отпечатки своих липких от сахара пальцев, общественный интерес к дактилоскопии значительно возрос. Уже 24 октября 1903 года по всей Саксонии ввели Дактилоскопию. В том же году были организованы дактилоскопические картотеки в Гамбурге и Берлине. В Баварии первым был Нюрнберг. А в Мюнхене дактилоскопию ввели лишь спустя 2 года, пока несколько дел об убийствах не доказали несовершенство существующей системы идентификации. После этого Гейндль получил задание оборудовать первый дактилоскопический кабинет под баварской столицей. Разумеется, то тут, то там ещё раздавались возражения. Прежде всего, можно было услышать утверждение, что вряд ли отпечаток пальцев станет ценным средством идентификации, так как уголовный элемент найдёт способ изменять папиллярные линии на своих пальцах. Подобные аргументы исчезли лишь после того, как практическим опытом было доказано, что на регенерирующий после тяжёлых ожогов огнём, кипятком или кислотой кожи кончиков пальцев восстанавливаются прежние папилярные линии. Гиенду имело обыкновение демонстрировать бородавку на кончике одного из своих пальцев. Даже на бородавке отчётливо были видны папилярные линии. Тем временем уже во всей Европе отказались от антропометрии. В Бельгии дорогу до киоскопии проложил доктор Штокис. Развитию докиоскопии послужил рест бельгийского анархиста, которого в 1904 году выдали от отпечатки пальцев, оставленные им на анонимных письмах. Ещё более впечатляющим было разоблачение преступника который вскоре после убийства своей жены чувствуя грузение совести проник в морг, чтобы попросить прощения у покойницы. В морге он оставил отпечатки пальцев. В Норвегии в 1906 году в город Кристиансан возглавил введение дактилоскопии. В Швеции она появилась в апреле того же года. В Италии, несмотря на свою длительную приверженность к Бертильонажу, И устному портрету за дактилоскопию выступил профессор Отто Ленги. Россия во всех крупных тюрьмах оборудовала дактилоскопические кабинеты 30 декабря 1906 года. В Министерстве внутренних дел в Санкт-Петербурге возник центр дактилоскопической картотеки, а в октябре 1912 года к суд присяжных Русский старец судил первого убийцу, выявленного при помощи отпечатков пальцев, который он оставил на куске дерева. В конце концов, кроме Монако и Люксембурга, осталась ещё одна страна, сохранявшая верность антропометрии. Это была Румыния. Берти Леонарж процветал лишь во Франции, в стране, где он появился, и которой он принёс славу пионера в создании научной криминалистики. То, что в Европе отказались от антропометрии, многими политическими и научными кругами в Париже воспринималось не только как поражение Бертильона. В эти годы, когда национализм во Франции, впрочем, как и в Германии и России, достиг своего наивысшего развития, отказ от Бертильона же воспринимался как оскорбление нации. С этих позиций Бертельон упорно отстаивал антропометрию. Останется тайной, до каких пор Бертельон серьезно верил в то, что маленькое пятнышко, как он называл отпечатки пальцев, никогда не станет надежным средством идентификации. Когда Гальтон предложил ему испытать дактилоскопию, Он отнёсся к предложению несерьёзно и возразил, что снятие отпечатков пальцев, мол, слишком сложно для полицейских служащих и поэтому практически не осуществимо. К трудностям он относил также очистку пальцев от краски, применяемой при снятии отпечатков пальцев. В 1893 году он писал в своём учебнике по антропометрии: "Несомненно, Узоры папиллярных линий кожи не так четко отличаются друг от друга, чтобы их можно было использовать для регистрации. С 1894 года он все же тайком стал снимать отпечатки некоторых пальцев на карточке своей картотеки в качестве особых примет, а именно отпечатки большого, указательного, среднего и безымянного пальца в правой руке. Он не мог не придавать определенного значения отпечаткам пальцев, обнаруживаемым на местах преступлений, и пытался упомянутым образом возместить недостаток своей системы идентификации, которую даже он не мог отрицать. Бертельон считал иронией судьбы, когда в 1902 году именно ему пришлось стать участником расследования первого убийства на континенте, раскрытого путем преступления случайной проверки отпечатков пальцев, изъятых с места преступления. Довольно неохотно 17 октября 1902 года Беркельон отправился по просьбе следователя Жолио на улицу Фобур-Сан-Оноре в дом номер 157, чтобы сфотографировать место происшествия. Ни Жолио, не участвовавшие в расследовании криминалисты, сначала поднялся и не думали об отпечатках пальцев. Их интересовала лишь фотография места происшествия. В опустошенном салоне зубного врача по имени Алло был обнаружен труп его слуги, Жозефа Райбеля. Взломанными оказались письменный стол и стеклянный шкаф. Но пропажа была столь незначительна, что сразу возникала мысль, об инсценировке ограбления с целью сокрытия других мотивов убийства. Как бы там ни было, но во время фотографирования Бертельон наткнулся на осколок стекла, на котором отчетливо виднелись жирные отпечатки пальцев, большого, указательного, среднего и безымянного. Взяв это стекло с собой в лабораторию, Бертельон и не думал об идентификации при помощи отпечатков пальцев. Его заинтересовало, каким способом можно лучше всего сфотографировать такие отпечатки. В конце концов, он сфотографировал стекло на темном фоне при электрическом освещении. Когда же перед ним лежали снимки, на которых отчетливо была видна каждая попиллярная линия, ему захотелось сравнить отпечатки с имевшимися в его картотеке. Может быть, это была своеобразная игра сфотографирования, с врагом детище всей его жизни может быть, но не было ни малейшей надежды найти отпечатки пальцев убийцы на немногих антропометрических карточках, снабжённых также отпечатками пальцев. Так как карточки были систематизированы не по отпечаткам пальцев, а по размерам тела, то Бертильйону и нескольким сотрудникам пришлось несколько дней сравнивать одну карточку за другой с отпечатками пальцев, найденными на месте происшествия. При этом произошло неожиданное. Они нашли отпечатки пальцев, полностью совпадавшие с отпечатками, найденными на месте преступления. Будто сама судьба толкала Бертельона на путь к дактилоскопии. Только большой, указательно средний и безымянный пальцы правой руки имелись на карточках Бертельона. И убийца оставил на стекле отпечатки именно этих пальцев. Они принадлежали рецидивисту Генри Леону Шефферу. Через некоторое время Шеффер явился в марсельскую полицию с повинной и дал подробные показания. В сообщении Бертельона об этой находке не говорилось, что он осознал значение отпечатков пальцев. Правда, он указал, что на убедительное совпадение отпечатков в ряде пунктов, но отметил, что не обнаружил решающих совпадений, а к правильному результату пришел благодаря счастливой, но и вероломной случайности. Дело Шеффера словно в насмешку породило во Франции легенду, будто Бертильон — автор открытия особенностей отпечатков пальцев, о котором во всем мире столько говорят — Бертильон вышел из себя, когда один парижский карикатурист изобразил его человеком повсюду ищущим отпечатки пальцев. Дело шессера было для Бертильона нежелательным эпизодом, не повлиявшим на его взгляды. Безрассудно отказывался он слушать советы некоторых просвещённых и благожелательных к нему французов, таких как доктор Лакоссань и доктор Локар о которых мы ещё будем говорить как о судебных медиках и пионерах криминалистики. Доктор Локар уже несколько лет проводил эксперименты с отпечатками пальцев в Лионе. Он подверг себя тяжёлым испытаниям, обжигая свои пальцы раскалённым металлом и маслом, чтобы доказать неизменяемость узоров папиллярных линий. Ученик доктора Локассаня Форжо разработал отличные химические и физические методы, позволяющие более отчетливо фиксировать отпечатки пальцев на месте преступления. Для Бертильона отпечатки пальцев по-прежнему оставались лишь терпимым приложением к антропометрии, пока 1911 год не привел его к поражению, которое потрясло бы любого другого на его месте – Бо его ничто не тронуло. 22 августа 1911 года парижские газеты опубликовали сообщение, которое в глазах многих французов выглядело как весть о национальной катастрофе. Накануне из салона Каре в Лувре исчезло всемирно известное произведение Леонардо да Винчи портрет Моны Лизы считается, что это портрет супруги богатого флорентийца Франческо Джоконды и называют его Джоконде. Сначала пытались найти безобидное объяснение случившемуся, будто бы картину отнесли к фотографу, но вскоре дирекция музея вынуждена была объявить, что уникальное произведение искусства гордость Лувра украдено. Чтобы подчеркнуть невероятность какого-либо события в то же одно время даже говорили: это то же самое, что украсть портрет Моны Лизы. Похищение картины превратилось на некоторое время в политический скандал. Дело дошло до абсурднейших обвинений, жалоб, предположений. Так подозревали германского императора Вильгельма II в том, что он организовал кражу, чтобы отомстить Франции. Немецкие газеты такие, как Берлинер Локаленсайгер платили той же монетой, когда они писали: кража Жаконды ни что иное, как приём французского правительства с целью ввести в заблуждение население путём германа французского кризиса. Вся французская полиция была на ногах, все границы и порты строжайше контролировались. На место преступления прибыли министр внутренних дел, генеральный прокурор Ляскувье, президент полиции Лепин, шеф Сюрте Амар и Бертильйон. Картина оказалась снятой со стены вместе с рамой. Сама рама лежала на боковой лестнице, которой пользовались столько работники Лувра и мастеровые казалось невероятным, как вору удалось пронести мимо сторожей картину. Проверки подвергались сотни подозреваемых. Проверяли даже психиатрические клиники, потому что там находились больные, выдававшие себя за любовников Моны Лизы. Даже художники подозревались в этой краже. Но вдруг пришло известие: Бертильон нашёл отпечаток человеческого пальца оставленного на стекле музейной витрины. Это была правда. Бертильон действительно нашёл отпечаток пальца. Казалось, будто повторяется история с шефэром, произошедшая в 1902 году, но история не повторилась. Первые надежды, связанные с Бертильоном и отпечатком пальца, оказались напрасными. Дактилоскопическая проверка многочисленных подозреваемых не дала результатов. Тогда об отпечатке пальца перестали говорить, и сюрте, подгоняемая возмущением общественности и всеобщим волнением, бросалось то по одному следу, то по другому, а результатом ее усилий были лишь издевательские насмешки. 2 декабря 1913 года, спустя почти 28 месяцев после кражи, один неизвестный, назвавшийся «Леонардом», предложил флорентийскому антиквару Альфредо Гэри купить у него портрет Моны Лизы. Неизвестно заявил, что он преследует только одну цель вернуть Италии произведение искусства, украденное Наполеоном, что не соответствует истине. Через некоторое время он сам лично появился во Флоренции с картиной. Когда его арестовали, он раскрыл тайну кражи, что вызвало новый скандал который, достигнен ушей французской общественности, должен был бы подорвать все еще чрезвычайно глубокую веру в Бертельона. Леонард сам украл картину. Его настоящее имя Винчансо Перуджио. Он итальянец и в 1911 году работал некоторое время в Лувре маляром. В тот роковой понедельник 1911 года, когда Леонард, Пропал портрет Моны Лизы. Он посетил в Лувре рабочих маляров. Музей в этот день был закрыт, но сторожа знали Перудже и впустили его. Никто о нём больше не вспомнил. Некоторое время он спокойно ждал, находясь один в салоне Карре, затем снял со стены картину вместе с рамой, прошёл на боковую лестницу, вынул картину из рамы и спрятал её под одеждой. Так он и прошёл мимо сторожей. А затем спрятал картину под кроватью в своей жалкой комнатушке на улице Госпиталя Сен-Луи, где она пролежала 2 года, пока не улеглась буря общественного возмущения. То, что вор не встретил никаких трудностей, было позором для охраны Лувра, ещё большим позором явилось то, что воры не могли так долго разыскать Выяснилось также, что Перудже, бездельник и психопат, которого в предшествовавшей краже года неоднократно арестовывала французская полиция. Последний раз его арестовали в 1909 году за покушение на грабить проститутку. Тогда, согласно установленной Бертильёном в 1894 году схеме, у него были сняты отпечатки некоторых пальцев. Они в качестве особых примет помещались на антропометрической карточке Перуджия. Но так как в 1911 году количество снабженных отпечатками пальцев антропометрических карточек было слишком велико, чтобы их можно было просмотреть, как это сделали в случае с Шефером, то Бертельон оказался не в состоянии провести сравнение отпечатков пальцев, обнаруженных на месте преступления, с имевшимися у него дактилоскопическими данными. Кража, которую можно было раскрыть в течение нескольких часов, почти 2 года оставалась непостижимой тайной. Лепин, опасавшись новой вспышки упрёков, которыми полицию буквально забросали после кражи портрета Моны Лизы, провел основательную реорганизацию системы идентификации. Он, заявлявший, что его целью является создание популярности парижской полиции у населения, ничего так не опасался, как упреков. Их он опасался даже больше, чем мысли об утрате национальной славы, о Бертильоне. Но пока он взвешивал свое решение, выяснилось, что Бертильон смертельно болен. Лепин решил подождать. К старым болезням Бертельона, болезням желудка и кишечника, к его тяжелым мигреням, в 1913 году присоединились еще и другие недуги, вызывавшие опасения, общая слабость и понижение температуры. Его постоянно знобило, и даже когда печи раскаляли до красна, Бертельон кутался в пледы. Когда он стал слепнуть, врачи уже не сомневались, у него било крови. Причувствие скорой кончины делало для больного поражения антропометрии ещё более невыносимым. Он чувствовал, что его смерть будет означать также конец антропометрии во Франции. В 1913 году судьба уготовила ему встречу, которая вывела его из себя. Секретарь передал Бертильйону визитную карточку желавшего поговорить с ним человека. Это была одна из тех веселеньких визитных карточек с множеством завитушек, которые столь распространены в Южной Америке. Имя, стоявшее в этих завитушках, было Жуан Вучетич. Лицо Бертельона потеряло последние краски. Вучетич — человек, который 17 лет назад нанес первый удар Бертельонажу. Вучетич, который в 1901 году произнёс оскорбительные для Бертильона слова: "Я могу вас заверить, что с 1891 по 1895 год, когда мы использовали антропометрическую систему, мы, несмотря на все усилия, не могли с уверенностью установить тождество личности". В возлюбленном Бертильоне зародилось подозрение, что Бучеттич не случайно посетил его именно в этот мрачный 1913 год, посетил, чтобы насладиться его поражением и своим триумфом. И он посмел появиться у его дверей. Вучетич желает быть принятым. Бертильон заставил Вучетича ждать, надеясь этим оскорбить его, ждать до тех пор, пока он не научится уважать Бертильона. Затем он подошёл к двери, ведущей на лестницу, и открыл её дрожащей рукой. Повучатече ничего не подозревая, пошёл ему навстречу и протянул для приветствия руку. Но Альберт Йона кинул взор с взглядом полным ледяного презрения. А затем он выдавил из себя суды, выпытались сделать мне уйму гадости и захлопнул перед носом у тетече дверь. Может быть, Бертельон сдержался бы, если бы знал, что человека, молча покидавшего дворец юстиции, ждет большое разочарование в жизни. В этот день в Париже Вучетич еще был твердо уверен в своей судьбе. Не за горами, казалось бы, в день осуществления его мечты о дактилоскопировании всего населения Аргентины. В 1911 году правительство провинции Буэнос-Айрес издала закон номер 8129 закон о регистрации всего взрослого населения. В основу регистрации предусматривалось положить систему отпечатков пальцев, и вычетич получил задание оборудовать регистратуру. В начале 1913 года задание было выполнено, испытывая удовлетворение от сделанного. Он решил совершить путешествие в Европу, Северную Америку и Восточную Азию, чтобы стать свидетелем того, о чём он раньше узнавал лишь из газет и журналов, свидетелем успешного развития датиоскопии. Безусловно, его интересовало также, как далеко распространилась его слава. В отчитеч отказался от положенной ему как государственному служащему пенсии в обмен на единовременное пособие в сумме 25.000 песо чтобы иметь возможность оплатить путевые расходы, и отправился в неведомое. Он посетил Индию, Японию и Китай. С удовлетворением Вучетич констатировал, что его имя известно даже в Китае. Увенчанно славой и награждённо орденом, поехал он в Европу. И в тот печальный день оказался перед дверью Бертельона с одним лишь желанием пожать руку человека, которого он... Лично глубоко уважал, хотя и не был его последователем. Поведение Бертельона нанесло ему удар, который глубоко ранил его сердце. Покинув Европу, он вернулся домой. В январе 1915 года он вновь вступил на аргентинскую землю. Его охватило чувство радости, когда он узнал, что правительство Буэнос-Айреса уже приняло решение оформить. О всеобщей регистрации населения, основанной на дактилоскопии. Это существовало с его заветнейшей мечтой. Ему поручили представить проект, и 20 июля 1916 года, в день 58-летия Вучетича, парламент принял этот проект и распорядился о проведении его в жизнь. Занятый исключительно мыслями О завершении дела всей своей жизни Вучетич не обращал внимания на протесты общественности против регистрации. Аргументы не отличались от сегодняшних. Жители Буэнос-Айреса, вы хотите подвергнуться регистрации, словно преступники? В мае 1917 года аргентинское правительство поставило провинцию Буэнос-Айрес под государственный надзор. 28 мая был отменен закон о создании генеральной регистратуры. Вучетичу запретили продолжать работу и приказали передать полиции все документы, аппараты и даже мебель его бюро. С жалованием в 300 песо ежегодно он был сослан на родину его жены в город Долорес. Преследуемый бедностью Вучетич обратился к директору за материальной помощью к правительствам южноамериканских государств, которые ввели его в дактилоскопическую систему. Но он ничего не получил от них, кроме пространных ответов. Страдающий туперкулезом, он продолжал работать над своей книгой «Всеобщая история идентификации». Но в 1921 году в припадке ярости уничтожил рукопись, разочарование и болезнь, сопутствовали ему в последние годы жизни. Рак желудка окончательно доконал его. И 28 июня 1925 года Злан Вучетич скончался. После посещения Вучетичем Бертильона силы последние стали быстро сдавать, но по привычке он продолжал ходить в своё бюро, с чувствительностью тяжелобольного человека Герцильон догадывался, что некоторые его сотрудники отказываются от антропометрии. Его раздражение выливалось в приступы ярости, которые ещё больше ослабляли его. Когда ему стала грозить полная слепота, врачи прибегли к последнему в то время средству переливанию крови. В 1913 году переливание крови считалось Запасническая операции. Сначала Бертельёнов стало значительно лучше, исчезла утомляемость, температура стала нормальной, он стал лучше видеть и снова вернулся в бюро. Но выздоровление было кажущимся. Через 3 месяца всё началось снова, и 13 февраля 1914 года Бертельён скончался. Спустя несколько недель В Монако собралась международная конференция полиции, которая лишь до некоторой степени оправдывала своё название. В её работе принимали участие главным образом французские криминалисты, адвокаты и судьи. В те дни накануне Первой мировой войны в националистическом Угаре они не хотели слушать никого, кто пытался говорить на каком-либо другом языке, кроме французского. В центре обсуждения стоял вопрос об ускорении и упрощении розыска международных преступников-гастролёров. Когда при этом стали говорить о способе идентификации, слово взял сотрудник Бертильона, Дэвид, который в качестве международного способа идентификации предложил не антропометрию, а дактилоскопию. Со смертью Бертильона Ушла из жизни его система измерений. Вместо нее по всей Европе, включая Францию, полицейским средством идентификации стала дактилоскопия.